Глава 6 Хранитель подземных садов. Басур передал, что не придет на совет. Таким сообщением вместо приветствия встретил меня Раис. Почему? Он считает, что ты попытаешься его убить. Хранитель северных врат с вызовом посмотрел на меня. Как ты убил Ильхама? Ильхама убил трактирщик Брин со своими вышибалами. Не согласился я. потому что Ильхам относился к ним хуже, чем к скоту. Я лишь дал им оружие». «Значит, ты признаешь, что хотел избавиться от хранителя?» «Нет», — покачал я головой. «Я хотел получить кольцо, но его смерть мне была не нужна». «У меня тоже есть кольцо». Раис снова с вызовом посмотрел на меня. «Скажи, многие из твоих людей мечтают тебя зарезать?» — ответил я вопросом на вопрос. «Таких нет». «А почему?» «Я не принимаю в свой отряд сброд», — презрительно ответил хранитель. «Вряд ли причина в этом», — усмехнулся я. «Люди Ильхама абсолютно обычные. Человек, плохо владеющий мечом, не может быть более кровожадным, чем тот, кто привык убивать. Проблема заключалась в самом Ильхаме, в его отношении к людям. А у тебя такой проблемы нет. Ты жестокий, но справедливый. С тобой можно договориться, и, как мне показалось, тебе можно доверять». «Ильхам за неполных два дня попытался обмануть меня несколько раз. Он хотел лишить меня кольца, так почему бы мне не лишить кольца его?» Раис молчал, сохраняя на лице маску безразличия, но потому как расслабились его руки, до этого напряженно сжатые в кулаки, я понял, что на правильном пути. «Да, я хочу объединить всех людей в замке, но не путем убийств. Вокруг только твари, у нас на счету каждый человек». В конце концов, вдвоем мы с тобой можем сместить Басура и отобрать его кольцо. А потом? Ты заберешь мое кольцо? Нет. Кольцо хранителя садов можешь отдать одному из своих людей. Мне нужны лишь доступ в подземные сады и люди Басура. А вообще, я предлагаю вам всем присоединиться к нашему отряду. Нет, отрезал Раис. Я ожидал, что идея объединения может не понравиться хранителю. Все-таки сейчас он полноправный глава своего, пусть и небольшого отряда. а присоединившись к нам, признает мое право командовать. Чтобы согласиться на такое, нужны достаточно веские причины, и я должен о них сказать, иначе ни о каком объединении не может быть речи. Почему? В порознь мы едва отбиваемся от тварей, да и то с потерями. Взгляни правде в глаза. Чем вооружены твои люди? Я поднял руку в успокаивающем жесте, предупреждая вспышку гнева прямолинейного воина и мягко продолжил. «Я знаю, что у вас была лучшая экипировка в замке, но броня и клинки постепенно приходят в негодность. Кто-то должен их ремонтировать». «Кузнецы Ордена погибли», — глухо ответил Раис. «Но они ведь не единственные кузнецы на свете. Если бы ты обращал больше внимания на окружающих, то знал бы, что в подчинении басура есть кузнец с пятью подмастерьями. Но вместо того, чтобы ковать вам новые доспехи, они пашут, как рабы в подземных садах». Рядом множество людей, умений и таланты которых совершенно не используются. Лекарь с аптекарем таскают воду, хотя могли бы лечить раненых. Другие мастера не вылезают из подземных садов. Это глупо. Следует использовать человека там, где он будет приносить максимум пользы. Но хранителям плевать на это. Они и так неплохо живут. Одни за них работают, другие добывают кристаллы. Раис молчал, нахмурившись, и это было неплохо. Пока он слушал, у меня оставался шанс его убедить. «Пойми, объединив усилия, мы станем гораздо эффективнее бороться с монстрами. В конце концов, мы сумеем выбраться из этого замка». «Я не могу», — покачал головой хранитель. «Мы дали обет, что будем уничтожать тварей до конца жизни. А что, если мы перебьем их всех?» «Это невозможно», — Раис снова покачал головой. «Через портал придут новые». А если портал разрушить? Многие пробовали, но ни у кого не вышло. Плохо. Перспектива убраться отсюда безотказно привлекавшая всех остальных обитателей пыльного замка на мою сторону для братьев Ордена фанатично следующих обету стала контраргументом. Но сдаваться нельзя, они нужны мне. Хорошо, даже если вы не захотите уйти с нами, мы можем быть полезны друг другу. Согласись. «Оставаться бить твари лучше в отремонтированном замке с отремонтированными доспехами и оружием. У меня есть мастера, чтобы сделать это, а твои воины усилят мой отряд, чтобы я смог освободить мастеров и использовать их по назначению». «Я, я подумаю», подумаю — угрюмо ответил Раис. По его бесстрастному лицу невозможно было понять, приблизился ли я к цели. Остался последний аргумент. «Я могу помочь вам избавиться от татуировок». В глазах Раиса вспыхнул неподдельный интерес. Ну вот, хоть чем-то я тебя зацепил. Ты можешь вернуть наши узоры? Не уверен. Расскажи мне подробнее, кто их нанес и зачем. Каждый послушник ордена получает такую татуировку в день принятия обета. Ее дополняют, когда послушник становится оруженосцем, оруженосец — рыцарем, а рыцарь — магистром. В глазах Раиса запылал гнев. Эмир заставил нас изменить метки в обмен на помощь, но обманул. Новые знаки не дают сил, не укрепляют дух. Это знаки рабов. «Мы научились избавляться от меток Сабуда», — сказал я правду. «Взамен можно получить какую-то гадость, вроде чирия на задницу или огромного носа. Это зависит от случая, потому что от татуировок избавляет жрец бога удачи. Я посмотрел рыцарю в глаза. Но если вы готовы рискнуть, то мы попробуем». «Если ты вернешь старые узоры», — торжественно произнес Раис. «Мы присоединимся и будем с тобой до тех пор, пока ты не покинешь пыльный замок». «Начнем завтра утром». Я почувствовал желание Раиса сделать все сейчас и пояснил. Жрец очень устал, а для удачного ритуала нужно много сил. Рыцарь кивнул, соглашаясь. И все-таки я вернулся к волнующему меня вопросу. «Как ты смотришь на то, чтобы лишить басура звания хранителя?» «Я согласен». «Он не достоин звания хранителя», — ответил Раис. «Завтра утром мы объявим ему о решении совета». «Айвери!» Я проснулся от того, что кто-то настойчиво тряс меня за плечо. «Вставай!» «Сколько времени?» — спросил я, не сразу поняв, кто меня будет. «Что случилось?» В углу недовольно шипел рысенок. Он прекрасно выспался днем, а ночью охранял мой сон и очень негативно относился ко всем ночным посетителям. На руке Газима я заметил неглубокую царапину. Видимо, Лавкач уже выразил ему свое недовольство. «Басур!» — возбужденно зашептал бывший хранитель, опасливо косясь на рысь. «Басур ушел с послушниками и жрецами Сабуда!» «Куда они ушли?» После нескольких напряженных дней и накопившейся усталости я никак не мог собраться с мыслями. «Откуда я знаю?» Около трех ночи связали часовых, открыли ворота и ушли в пустыню по направлению к порталу. Хорошо, что твари около замка сейчас нет, а то бы мы с тобой не разговаривали. Кто охранял ворота? Как их связали? Мои люди, они просто уснули. Понятно, дисциплина в замке не то что хромает, она напрочь отсутствует. Нужно заново формировать отряды и ставить во главе ответственных командиров. Иначе рано или поздно подобная ошибка будет стоить жизни всем, находящимся в замке. а разгильдяев, позволивших себя связать, нужно примерно наказать. В армии мира за такую провинность отрубали голову, в королевской армии вешали. Хотя не стоит начинать правление жестокости. Уж чего-чего о бессмысленной жестокости обитатели пыльного замка натерпелись от предыдущих хранителей. Какое же наказание для них придумать? Отдам я их Раису на пару недель, пусть потренирует. Лентяи останутся живы, но вот будут ли рады, остается под вопросом. И наглядный урок преподам всем остальным. Но все-таки, что задумал Басур? У меня не укладывалось в голове, что такой хитрый и практичный человек, каким описывали хранители подземных садов, может просто так уйти в пустыню. Он должен был использовать все свои немалые возможности, чтобы удержать власть, а не бежать в неизвестность. Одно из двух. Либо вся эта история с побегом Липа и Басур со своими приспешниками затаился в замке, либо он знает о портале что-то неизвестное остальным. Нужно срочно опросить всех, кто контактировал с Басуром и, в первую очередь, нерадивых охранников ворот. Ох, горячий день предстоит всему нашему отряду. Нужно не только занять ключевые посты, но и обыскать каждый угол, чтобы убедиться, что Басур со жрецами действительно покинули замок. А потом проверить каждого нового подчиненного на благонадежность с помощью монеты Меркуса, сформировать из разрозненных групп новые отряды, подобрать командиров. Газим, Будди, Эрна, вируса Идана, Ильяза, Нори и Брина. «Жду вас у себя через десять минут». Раз Басур покинул замок, нужно скорее брать под контроль подземные сады, но сначала все спланируем. Газим исчез за дверью, а я взял в руки свой легкий мешок, магический рюкзак, перемещающий в подпространство помещенные в него предметы. Настало время освободить призрака капитана Бенджамина Бома, которого я прятал там от магов и мира. Я завязал тесемки особым образом и извлек из потайного отделения деревянную кружку, якорь души старого пьяницы. В ту же секунду рядом со мной появился прозрачный силуэт. «Выпучу кишки!» Капитан, яростно размахивая призрачным клинком, накинулся на меня. «Вздерну на рее! Пущу к дну!» Продолжил он сыпать угрозами, когда членовредительства не удалось, и призрачный клинок бессильно прошел сквозь мое тело. «Успокойся, Бен!» — попытался я урезонить его. «Мы и так на дне, в пустыне, и тут нет ни одной мачты!» «Месяц в нигде!» — продолжал орать пират. «Ты представляешь, салага, каково это?» «У меня не было выбора», — соврал я. «Тебя искали маги Эмира». «Зачем я им?» — не поверил капитан. «А кто про Эмира похабные песни орал?» — напомнил ему про попойку с Эрном. «Маги подслушали, донесли Эмиру, вот нас всех и сослали сюда. А тебя не развеяли, только благодаря тому, что я тебя спрятал». «Врешь!» — чуть успокоившись, пробасил призрак. «Очень надо», — ответил я и предупредил. «Смотри, никому не проболтайся. Тут виновников, из-за которых невинные попадают в ссылку, очень не любят». «Где тут?» Бен с удивлением осмотрел незнакомую обстановку. «Где мы?» «В пыльном замке посреди пустыни, осажденном тварями за пределье. «Кто это?» На пороге комнаты застыл ошарашенный дизак. «О, заходи, дизак. Ты вовремя. Я только что собирался тебя звать. Знакомься, мой друг Бенджамин Бом, капитан пиратского корабля. Призрак». дизак Глаза жреца бога удачи расширились от удивления, но суеверного ужаса в них не было. «Это же идеальная пари!» Его глаза мечтательно закатились. «Сколько можно на нем поднять?» «Не богохульствуй!» — осадил я его. «Помни, никаких договорников!» «Ладно, ладно!» — махнул он рукой. «Уж помечтать нельзя! Зачем я тебе понадобился?» «Сколько человек ты можешь избавить от татуировки Сабуда за день?» Вчера было 12, но это чересчур. Слишком много сил уходит. Ты же помнишь, что под конец людям взамен татуировок доставались одни гадости? Это потому, что я очень устал. Сегодня получится самое большее четверо, а вообще 5-7 человек в день. Да, не густо. Я очень надеялся, что нам сегодня же удастся избавить воинов от меток, но не судьба. Очень жаль, мне катастрофически не хватает надежных людей. Хорошо еще, что вчера вместе с Брином и его командой от татуировок избавили капитана Дворцовой Стражи с одним из его солдат. Однако ничего не сделаешь, будем освобождать людей постепенно». У Раисы и его воинов изначально были татуировки Ордена, а потом их изменили жрецы Сабуда. «Ты сможешь убрать то, что добавлено, и оставить старые татуировки?» «Мне нужно спросить». Жрец на мгновение прикрыл глаза. «Нет, у них были татуировки воина, бога-покровителя всех бойцов». В он известен под именем Алькаур. Только он может вернуть старую татуировку, а мой бог может лишь убрать все целиком. Прекрасно, теперь мне нужна еще одна химера для алтаря Алькаура. И где ее искать? Спасибо, Дизак, отдыхай пока. Чуть позже я пришлю к тебе четырех людей с татуировками. В дверь вошел Газим, да так и застыл на пороге, узрев призрака. Ведь за ним шел Эрн, который не стал дожидаться, когда Газим освободит проход, а просто схватил его за пояс и внес внутрь комнаты. «Привет, Бен!» — поприветствовал гигант призрака, удобно устраиваясь на стуле. «Давно не виделись. Где пропадал?» «Магов за водил, ответил призрак и, облизнув губы, спросил северянина. жарк тут! Выпить не хочешь?» «Выпить я всегда хочу!» — недовольно хмыкнул Эрн. «Только нечего!» «Не может быть!» Глаза призрака наполнились болью, и он застонал. «Спечь меня обратно!» «Рано!» — я усмехнулся. «Нужно хорошо потрудиться, а потом я вам найду вина». И добавил для всех остальных, столпившихся в дверях. «Знакомьтесь, мой друг Бенджамин Бом, старый морской волк, капитан, призрак и лучший искатель сокровищ. Не стойте в дверях, присаживайтесь. У нас будет длинный день, нужно его как следует спланировать». Жрец Богу Удачи не может убрать часть татуировки, нанесенную жрецами Сабуда. Начал я очередные переговоры с Раисом. Он может удалить всю татуировку целиком. Я вызвал его сразу же, как только осмотрел подземные сады и понял всю плачевность ситуации, в которую мы угодили. Нам катастрофически не хватало надежных людей для контроля над ключевыми точками замка. А учитывая, что каждый ненадежный являлся потенциальным агентом Басура либо мог быть подчиненным с помощью кольца-хранителя, дело выглядело и вовсе уныло. К надежным я относил своих людей, Пятеро степняков во главе с Иданом, пятеро гладиаторов в тяжелой чешуйчатой броне во главе с Эрном, четверо арбалетчиков в легкой чешуйчатой броне во главе с Верусом, пятеро гвардейцев дворцовой стражи во главе с Ильязом. Имелись еще полугномы, гоблинши, лекарь и мастера, которым я тоже доверял, но их глупо было использовать в качестве бойцов. условно-надежным я относил трактирщика Брина с его людьми, Газима с его подчиненными и всех пришедших вместе с нами в пыльный замок. Брин вроде бы доказал, что честен. Он исполнил свою часть сделки и отдал мне кольцо. Однако этот шаг мог быть продиктован трезвым расчетом. Но не мог он сам удержать власть. Так почему бы не присоединиться к более сильному? И пусть сейчас более сильным кажусь я. Но что будет завтра, это во многом дело случая и даже точки зрения. Отряд Газима только выиграл от смены хранителя. Для них заметно увеличились и нормы воды, и величина пайка. Так что сейчас у них к нам любовь. хотя она может оказаться мимолетной и закончиться в тот самый момент, когда я начну нагружать их работой и опасными заданиями. А ведь мне еще предстоит наказать трех нерадивых охранников из этого отряда. И люди, пришедшие с нами под вопросом. Да, именно, мы спасли их и приютили, у них нет причин на нас злиться, скорее наоборот, но у каждого из них татуировка сабуда, а значит, они потенциально беспомощны перед хранителем и жрецами. Все остальные вовсе темные лошадки, которые в каждую секунду могут из надежных союзников превратиться в смертельных врагов. Ведь Басур, по большому счету, опередил нас, скрывшись до того, как мы отобрали у него кольцо хранителя. А значит, он был предупрежден о грозящей опасности. От кого он узнал о готовящемся против него заговоре, неизвестно. Но понятно, что нужно присматривать и за людьми Раиса, и за своими подчиненными. Так что в ситуации тотальной нехватки верных людей помощь Раиса мне жизненно необходима. Если спикнуть на него защиту внешнего периметра, дополнив его отряд бойцами, в которых я сомневаюсь, а самому сконцентрироваться на охране ключевых для жизнедеятельности замка подземных садов и колодца, ситуация существенно упростится. Главное строение, которое ранее занимала фракция Ильхама, по сути представляло из себя четыре пятиэтажных здания, вплотную примыкающих друг к другу объединенных общей крышей и имеющих единственный охраняемый вход. Предположение, что замок является древней тюрьмой, подтвердилось, как только я попал внутрь. Основное здание разделялось на две неравные части. Передняя часть, скорее всего, была административной. Я предположил, что там располагались кабинеты администрации, комнаты отдыха персонала и охраны, а также лазарет. Задняя часть здания вместе с остальными тремя строениями Образовывали тюремный блок, сообщающийся с административной частью с помощью единственного коридора в нескольких местах, перегороженного массивными решетками. Внутри тюремного блока располагался огромный зал с фонтаном посередине, окруженный металлическими лестницами и балконами, на которых были сделаны входы в камеры. Камеры на четыре человека каждая имели минимум удобств – деревянные лавки вместо кроватей, деревянный стол и узкое зарешоченное окошко. На первом этаже располагались кухня и несколько мастерских. Точнее, мастерскими они стали относительно недавно, во времена расцвета Ордена Алькаура. Об их первоначальном предназначении оставалось лишь гадать. С охраной главного здания проблем не предвиделось. Тройка бойцов у входа и еще трое в главном коридоре по одному у каждой из решетчатых дверей. С учетом того, что все посты находятся в пределах видимости, а совсем рядом расквартировались остальные члены отряда, для контроля доступа вполне достаточно шестерых. Из-за хорошей защищенности, наличия большого количества помещений и источника воды, именно это строение целесообразно использовать для размещения главного ядра отряда. Если наглухо запирать вход в здание на ночь, можно обойтись тремя сменами караульных, по 12 часов каждая. Для этого хватит даже преданных мне людей. С подземными садами все обстояло гораздо сложнее, потому что они представляли собой сложную систему катакомб, выдолбленных в известняковой породе намного позже создания замка. В них глубоко под землей выращивали различные грибы, составляющие основной рацион здешних обитателей. Никакой системы в этом лабиринте не проглядывало, и контролировать его было намного сложнее. Наемники Басура защищали только несколько точек. Вход в катакомбы, центральные галереи и жилую часть пещер. Мне для того же самого придется использовать всех оставшихся воинов. «Я узнал, что только твой бог, Алькаур, может вернуть татуировкам изначальный вид». Как ты смотришь на то, чтобы основать храм Бога-воина?» «Еще одно обещание», — нахмурился Раис. «Ты только что признал, что не в силах выполнить предыдущее, а уже даешь следующее». «Ты не прав», — мягко возразил ему. «Я пытаюсь найти возможности выполнить обещание. Мне удалось вырастить кристалл для алтаря Бога-удачи. Так почему не сделать то же самое для твоего Бога?» «И что тебе для этого нужно?» «Химера или другой достаточно сильный монстр? Где мне найти их?» «Ясно где», — кмыкнул Раис. «Около портала. Только мне кажется, что подходящего монстра придется ждать достаточно долго. Подранки вытягивают из портала магию, и он не может пропустить крупную тварь». «А что, если перебить раненых монстров?» «Сначала придется перебить здоровых, что не очень просто». «Раньше братья Ордена совершали вылазки к порталу, но с такими бойцами, каких мы имеем сейчас, это опасно». «Помоги мне», — попросил я его, — «возьми под охрану всю внешнюю стену. Мне нужно время, чтобы разобраться с внутренними зданиями и укрепить свою власть». «У меня не хватит людей», — возразил хранитель северных врат. «По крайней мере, не отверг просьбу сходу. Это хорошо. Я передам твое подчинение всех, в ком сомневаюсь». «Не кривись, с монстрами они не сговорятся и будут охранять стену просто потому, что их самих сожрут первыми, если твари попадут в замок. А мне нужно время, пока я не освобожу своих людей от татуировок Сабуда, избавиться от потенциальных врагов». «С монстрами не сговорятся, а с Басуром могут. Ты узнал, где он?» Следы тянутся от южных врат к порталу. Я проверил правдивость показаний связанных охранников при помощи амулета «Правды». Они не врут, что видели, как Басур и жрецы покинули замок. «Не верю, что он мог уйти», — мрачно ответил Раис. «А если ушел, то недалеко и ненадолго. Он знает о катакомбах больше всех в замке». «Потому и прошу тебя о помощи». Я заглянул ему в глаза. «Пойми, нам нужно укрепиться как можно быстрее. Боюсь, что Басур скоро покажет себя. Я займусь алтарем бога-воина, как только решу первоочередные проблемы». «Хорошо». Наконец согласился Раис. «Я помогу тебе. Кого ты мне дашь?» «Во-первых, возьми пятнадцать бойцов верных Басуру. Поставь их на стену, подальше от врат». «Сам разберусь», да. — мрачно ответил рыцарь. «Хорошо, хорошо», — поспешил я согласиться. «Еще отдам тебе двух бывших слуг Ильхама, а также тех трех неудачников, которые уснули на посту и прозевали Басура». «Наказание за сон на посту! Смерть!» Раис скрестил руки на груди. «Я знаю, но у нас не так уж много людей. Таких, как они, тут половина. Если всех повесим, кто станет бить монстров?» «Всех не все, а этих нужно так наказать, чтобы другие запомнили», продолжал стоять на своем хранителе северных врат. «Вот и накажи», — поощрил я его. «Нагрузи так, чтобы они прокляли жизнь и пожалели, что не стали жертвой жрецов. Только не дай им общаться с людьми, Басура». «Хорошо». скрипнув зубами, согласился Раис. «Что-то еще?» «Пришли ко мне лейтенанты Королевского легиона», попросил я и, заметив на лице рыцаря удивление, пояснил. «Сведем с него татуировку. Двоих офицеров тоже нужно освобождать от зависимости».